Клонился к Даффи и доверительно сообщил. у нас политик». Черты дафи изобразили вялое любопытство, но движение это быстро затерялось в обширной трясине, каково было лицо дафи в состоянии покоя. «Угу!» — продолжал Алекс, наклонившись еще ближе и кемнув на Вилли. «Он политик в Майзон-Сити» голова мистера дафи повернулась на четверть оборота, а в ледно-голубые глаза сфокусировались на вилле, как на очень удаленном предмете. Его поразило, конечно, негромкое название города, но то, что вилле вообще мог заниматься политикой, пусть даже в Мейзон-Сити, где свиньи, несомненно, чешутся о заваренку почты, этот факт представлял собой проблему и заслуживал некоторого внимания. Поэтому мистер Даффи обратил на Вилли внимание и решил проблему. Он решил ее, заключив, что никакой проблемы тут нет. Вилли не мог заниматься политикой. Ни в Мейзен-Сити, ни в каком другом месте. «Алекс Майкл — лжец, и нет правды в речах его». У Вилли на лице написано, что он никогда не был и не будет политиком. И дафи прощел это на его лице. Поэтому он сказал «Ага», тоном, в котором звучала тяжеловесная ирония и недоверие. «Я не виню дафи Он стоял у порога тайны, где прахом рассыпаются наши расчеты, где века времени исчезает рост» в песках вечности, где гибель формулы заключена в пробирке, где царят хаос и древняя ночь, и сквозь сон мы слышим в эфире хохот. Но Дайфи не знал этого, и он сказал «Ага». «Ага», — отозвался Алекс, но без уроний, «в Мэйзен-Сити Вилли окружной казначей». «Точно Вилли?» «Да», — ответил Вилли, — «Окружной казачий «Боже мой!» — прошептал дафи с видом человека, обнаружившего, что он строил на песке и икшался с манекенами. «Ну да?» — продолжил Алекс. «Вилли приехал сюда по делу». «Скажи «нет, Вилли». По Вилли кинул. «Начал облигации. Они хотят строить школу и выпускают облигации». Алекс говорил правду. Вилли был тогда окружным казначеем и приехал в город, чтобы договориться о выпуске облигаций на постройку школы. Облигации были выпущены, школа построена, и через 12 с лишним лет, когда большой черный кадиллак хозяина проехал мимо этой школы, Рафинат от души нажал на газ, и мы понеслись все по тому же почти новому шоссе номер 58. С Милю мы ехали молча, а потом хозяин обернулся ко мне и сказал, «Джек, запиши себе разузнать насчет сына Малахии и убийства». «Как его зовут?» спросил я. «Убей меня, Бог не знаю, но он хороший парень». «Да нет, Малахию. Малахия Уин», сказал хозяин. Я вытащил записную книжку и записал это, и записал. «Убийство. Узная, на когда назначен суд, и пошли туда адвоката. Хорошего адвоката. В том смысле хорошего, чтобы сумел его вытащить и не очень заботился о своей славе. И передай, что пусть лучше не ленится». «Альберт Иванс», — сказал я, — «он подходящий человек». «Бриолином мажется», — сказал хозяин. «Бриолином мажется» и башка прилизана, как бильярдный шар. Ты в своем уме? Найди такого, чтобы люди не думали, будто он поет по вечерам в кабаке». «Ладно», — сказал я и записал. В духе эйб Линкольна. «Я записывал не потому, что боялся забыть. Просто у меня была такая привычка. За шесть лет можно приобрести ульму привычек и списать уйму черных книжечек». Лучше всего отдавать их на сохранение в банк, потому что такие вещи не должны валяться где попало, и потому что некоторые люди оценили бы их на вес золота, если бы им удалось их заполучить. Правда, им это не удавалось. Я никогда не доходил до такой нищеты. моя